Пуговицу на мундире не расстегни, сразу арест. Наших детей не записывают в гвардию. Все, кто в отлучке, должны вернуться к своим полкам в глухую провинцию. С конвоем из столицы выпроваживают. Солдаты теперь не ударь, не накажи. Полки переименовывают. Гатчинцев определяют чин в чин в гвардию. И эти мужики шпионят за нами. Ордена святого Георгия и святого Владимира уничтожил со зла, что мать их учредила. От солдатских голов вонью несет. О производстве по давности службы и древности рода забыли. Повышают лишь по указанию императора и его любимчиков. Штрафы, конфискации, увольнение от должностей, высылка из столицы, невзирая на лица, стали обычным делом. Приказано уничтожить памятник Потемкину в Херсоне. Теперь вместо привычного к ружью командовать надо «вон!», вместо «ступай!» — «марш!», вместо «заряжай!» — «шаржируй!» Язык сломишь, пока выговоришь... Солдаты заважничали, мы на государевой службе. Смешно подумать. Издан указ, по которому их запретили употреблять в работы в имениях без согласия и платежа. Нет уж, нам таких новых законов не надо. Прощай, служба. отсижусь ка в своем поместье до лучших времен». К тому же и за мной грешки есть. Купчишки жалобы на меня как-то подавали, что пограбил их маленько. А император наш честен до глупости, как бы не дознался. И, наконец, решившись, гвардейские офицеры толпами покидали еще недавно веселый, а ныне грозный для них Петербург. Северная столица неузнаваемо изменилась, Вернее, она вымерла, когда выезжала Екатерина в карете, запряженной двумя десятками росаков, Весь народ бежал посмотреть на нее. Жены чиновников и купцов лезли в первый ряд в надежде, что на них упадет ласковый взгляд императрицы. Теперь же, когда Павел разъезжал по городу в грубых мужицких санях с одной лошадью, Все старались скрыться с его дороги, ибо новый монарх зорко следил за соблюдением на улицах порядка и чинопочитания. При встрече с ним надо было не только шапку, но и шубу, несмотря на мороз, скидывать, экипажи останавливать и вылезать для поклона. Эх, и гневался же государь, если кто не исполнял этих предписаний, считая, что его нарочно не замечают, не уважают, что, как и при матушке, над ним продолжают насмехаться. А этого теперь нельзя спускать, ведь он отец нации, и оскорбление, нанесенное ему, есть оскорбление его народа. Чиновников теперь не увидишь на широких петербургских улицах. Они с пяти часов утра жгут свечи в бесчисленных канцеляриях, департаментах и коллегиях, пытаясь постигнуть смысл бесконечным потоком сыплющихся на них от государя бумаг. Сенаторы, не выспавшись, уже сидят за красным сукном и разбирают скопившиеся за долгие годы предыдущего царствования судебные дела. Государь приказал работать, не разгибая спины, пока все до последнего листочка не осилят. В зимнем дворце теперь круглые сутки караулы с сошками дежурят, как будто государевы покои с мутьянами полны. Графиня Ливин. Воспитательница великих княжон шла мимо апартаментов императора, а караульный как за рут. вон. Она подумала, что ее гонят из дворца и грохнулась в обморок от переживаний. Оказалось наоборот, офицер честь ей отдал, только команду кружью по новому уставу произнес. Но отчего ж в новом уставе плакала графиня Ливин, Не учли, что женщинам не подобает слышать грубых слов, даже если они и имеют вполне пристойный смысл. Ох уж эти перемены! Господи, что с Россией будет? Павел верился, что он обязан стать покровителем всех своих подданных от первого министра до последнего мужика что если он будет бездеятелен, ленив, недостаточно требователен, то Россия погибнет окончательно. Куда ни глянь, везде необходимы срочные преобразования. В армии дисциплина упала. В деревнях народ обнищал и вымирает от болезней и голода. В судах тысячи рассмотренных дел. В городах развелись смутьяны. Чиновники обленились. Иностранные послы хитрят. Дамы и гвардия требуют развлечений, и все, все думают лишь о наживе, как обокрасть, обмануть империю и царя.